«Пусть я по вашему обвинению нарочно изыскиваю предлога к ссоре! Пусть ко всем оскорблениям присоединится это! Я все перенесу!» «Мэм Монфис!» — выкрикивает испуганная генеральша Фома Фомич, «Маменька!» — восклицает дядя в отчаянии. «Ей бог же, я не виноват!» Так разве, ну, нечаянно с языка сорвалось? Ты не смотри на меня, Фома. Я ведь глуп. Я сам чувствую, что глуп. Сам слышу в себе, что нескладно. Знаю, Фома, все знаю. Ты уж и не говори, продолжает он, махая рукой. 40 лет прожил до сих пор. До самой той поры, как тебя узнал, все думал про себя, что человек. Ну и все там как следует. А ведь и не замечал, что до сих пор, что грешен, как козел, как...